Литнет представляет Ольга Рузанова. Легенда о Розе. Читает Василина Клочкова. Глава первая. Прислонившись лбом к прохладному стеклу, прикрываю глаза. Начинает болеть голова. Бизнес-встречи всегда утомляют, а они в последнее время случаются все чаще и чаще. Сегодня с договорным отделом утверждали список вип-арендаторов нового торгового центра «Кристаллмол». Завтра торжественное открытие бьюти-студии. Гиви, заедем? Приоткрыв глаза, фокусирую взгляд на коротко стриженном затылке нашего начальника охраны Алекса. Да, давай. Люблю этот ресторан. И Гиви мужик приятный. Жаль, он не знает, что скоро нашей дружбе конец. Через пару месяцев у меня самой откроется целая сеть ресторанов грузинской кухни. Вадик, мой водитель, аккуратно паркуется на стоянке для постоянных клиентов. Алекс выходит и, окинув профессиональным взглядом местность, открывает мою дверь. Ирма Сергеевна, сложив руки в молитвенном жесте, на распев произносит хостост. Просим, просим. Добрый день, отвечает за меня Алекс. Прямым ходом идем в закрепленную за моей семьей кабинку, в которой, как по волшебству, нас уже ожидает официантка с планшетом. Бодрионе, ростбиф и зеленый чай. Сходу диктую свой заказ. Хорошо, а вам? Девчонка смотрит на моего начальника охраны, и я буквально вижу, как вспыхивает ее взгляд. Не удивлена. Закономерная реакция на достойного самца. Он у меня бывший собровец. Два метра роста, военная выправка и подавляющий взгляд. Настоящий мужик. Стейк медиа и овощи на гриле. Вино, чирикая девка. Вода без газа. Ослепительно улыбнувшись, она выплывает из кабинки. Новенькая. Вряд ли знает, у кого взяла заказ. и тихо переговариваемся о делах. Завтра трудный день. Будет телевидение и приглашенные звезды. Вечером большой банкет. У меня только от одной мысли об этом заранее трещит голова. Ненавижу эти сборища. Отправив в рот кусочек баклажана из салата, внимательно слушаю Алекса. Сверяясь с записями в телефоне, он перечисляет мне основные пункты нашего завтрашнего маршрута. Я киваю, изредка внося поправки, и отвлекаюсь на звук быстро приближающихся к нашей кабинке мужских шагов. Мы с Алексом быстро переглядываемся. Оба понимаем, что-то здесь не так, потому что весь персонал ресторана обучен передвигаться бесшумно. Молниеносно соскочив, охранник выхватывает оружие из кобуры и наставляет на появившуюся в дверном проеме мужскую фигуру. «Стоять!» Высокий парень медленно поднимает руки и скидывает с головы черный капюшон. То, что я чувствую, сравнимо с ударом в грудь тупым копьем, хотя внешнее само спокойствие. Марк Кляйс, любимый мой, предатель, прежде чем исчезнуть восемь лет назад, выполоскал мое имя в помоях, а заодно разбил девичье сердце. Все так же, держа руки поднятыми, склоняет голову на бок и, заломив бровь, медленно растягивает губы в порочной улыбке. «Здравствуй, Ириша, душа моя!» Складываю руки на столе и, сощурив глаза, осматриваю его с головы до ног. Он изменился. Сильно. Стал выше. Похудел. Но раздался в плечевом поясе. А вот глаза... Глаза остались прежними. Азарт и бесшабашность и запредельная наглость. То, за что я его когда-то полюбила. «Убери оружие, Алекс». Продолжая разглядывать Кляйса, проговариваю негромко. «Остынь, чувак!» поддакивает Марк и расхлябной походкой подходит к столу. Плюнув в ладони, вытирает их о черные джинсы и вальяжно разваливается на стуле Алекса. У меня внутри все полыхает. Утихшая было головная боль усиливается с каждой секундой. Ненависть к этому подонку выжигает легкие кислотой. Ты стала еще красивее, Иринка. Расти, не могу сказать о тебе того же. Выглядишь паршиво, Марик. На подвижном лице Кляйса мелькает удивление. Откинув голову назад, он начинает звонко смеяться. «Этот смех я тоже любила когда-то, а потом он мне долго снился в кошмарах. Что ты хотел?» Оборвав его веселье, спрашиваю. Продолжая улыбаться, Кляйс чешет языком верхние клыки. «Устрой мне встречу со старым». Настает моя очередь удивляться. «Устроить ему встречу с моим дядей? Тем, кто предлагал за его голову баснословные деньги?» «Хм...» — Думаю, дядя будет счастлив с тобой повидаться. Место на городском кладбище все еще ждет тебя. Марк снова заливисто хохочет, словно хорошую шутку услышал. Но я бы на его месте не была так самонадеяна. Мой дядя, Олег Стародубцев, до сих пор восстанавливает репутацию нашей семьи после того, что сделал Марк. Мерзавец. Если бы силой мысли можно было убивать, он уже давно бы кормил червей. Но, увы. «Как же я скучал по тебе, красотуля!» Все еще смеясь, проговаривает Марк. Сцепив руки в замок на затылке, ласкает взглядом мою шею и область декольте. «Сладкая!» — облизывает губы. «Заткнись!» — шеплю в ответ, чувствуя, как клокочущая в груди ярость начинает срывать все запоры. «Я все помню, Ириш!» Небрежно отодвинув тарелку с салатом Алекса, ложится грудью на стол. «Помоги по старой дружбе, а!» «Валил бы ты из города, клейсеныш, а я по старой дружбе никому не скажу, что видела тебя». Его губы по инерции продолжают улыбаться, а в темно карем взгляде сквозит раздражение. «Неужели думал, что дурочка Ирма встретит его с распростертыми объятиями?» «А если я тебя отблагодарю как следует?» — понижает голос до интимного шепота, «Так, что ты потом три дня ходить не сможешь». Я даже среагировать не успеваю. Всего одно мгновение, и лицо Марка оказывается расплющенным о стол. Сдавив затылок одной рукой, Алекс удерживает Кляйса в полусогнутом состоянии. Тот даже не сопротивляется. Скосив взгляд, смотрит на меня снизу вверх и продолжает нагло ухмыляться. Мне тоже выдержки не занимать. Накалываю на вилку дольку помидорки, отправляю ее в рот и запиваю водой из стакана. «Отзови пса, Ириш!» — хрипит Марк. «Я все понял». Делая знак рукой, велю Грозовому его отпустить. Только вместо этого Алекс сдавливает шею Кляйса еще сильнее. Лицо багровеет, дернувшаяся рука смахивает со стола одну тарелку. Звон разбившийся о кафельный пол керамики оглушает. «Алекс», — повторяю, поднимая на него взгляд. «Охранник мой посыл принимает. Постепенно ослабляет хватку, а затем и вовсе отпускает шею Кляйса. Марк, хватая воздух губами, поднимается, трет горло, пошатываясь, идет на выход. «Рада была повидаться, Марик!» Посылаю в спину и кладу в рот еще одну помидорку. «Увидимся еще!» Как только стихает звук его шагов, у меня начинается жесткий откат. Меня начинает колотить так, что я не в состоянии удержать в руках вилку. Роняю ее в тарелку с салатом и закрываю лицо руками. «Отвези меня домой!»